Глава одиннадцатая. Алиса. Третий день начался, как сказала Ледрина, с посещения модистки, специально прибывшей из столицы. И вот невысокий круглый помост, установленный в одной из раздевалок, с самого утра был в центре внимания. Я стояла на нем и напоминала манекен, на которой изящная модистка И три её помощницы вешали рюши, оборки, части юбок, прикладывали отрезы тканей разных фактур и оттенков вокруг, будто стайка разношерстных птичек в ярких отрезах тканей щебетали и хихикали другие девушки, которые уже прошли экзекуцию под названием снятие мерок для парадного платья. Так-так-так. Такая худенькая и такая бледненькая. Посмотрим, что здесь можно сделать. Цокала языком и качала головой модистка, рассматривая мои формы, а затем скрылась за одной из расставленных ширм. А мне вновь нужно было крутиться перед зеркалом, пока одна из помощниц обматывала меня чем-то вроде сантиметровой ленты, а другая записывала за ней результаты. Скоро затекли руки, шея и спина от всех этих манипуляций. Спустя оказалась вечность, девушки отступили, предоставляя мне возможность самой выбрать ткань и фасон будущего платья из представленного на картинках списка. Мне же хотелось, чтобы все это попросту скорее закончилось, чтобы я могла отправиться в парк на поиски персика и попробовать осуществить свой план по похищению ключа и избавлению от оков университета. Но я послушно выбирала платье, как и остальные шиами, потому что вчерашние угрозы от вездесущего драконьего профессора засели у меня в подсознании, и вот цепкий, проникающий в подсознание, взгляд. Помните, что тайное становится явным. «Я с вас глаз не спущу». Даже сейчас его образ стоял перед глазами, что я собираюсь сбежать и теперь будет преследовать каждый мой шаг, следить за каждым действием, как тюремный надзиратель, честное слово. Нужно быть осторожней и всегда искать пути отступления. А то одно мгновение, и вот я уже такая же дурочка, как мило, которые стерли память еще в момент наречения новым именем. Нет уж, в свою голову никого не впущу. Попробуй вот это, приложи к лицу. Ледрина, примерявшая отрез изумрудного атласа, протягивала мне бледно-розовую искрящуюся ткань. Этот оттенок Катюха бы назвала цвет пепельной розы. Тебе подойдет этот цвет, ты будешь как нежный цветок на балу. Но прежде чем я успела взять ткань, перед помостом появилась белая шевелюра Тиары. И мой вид был ей противен до зубовного скрежета. Нежный цветок. На ее фигуре все будет сидеть, как мешок для зерна. Кожа до кости. Она фыркнула и выхватила ткань из рук ледрины. И где-то это вообще взяла. Эту ткань я отложила для себя. Ледрина растерянно захлопала ресницами, пытаясь что-то пробормотать в своё оправдание. «Зависть и злость не скроешь за отрезом красивой ткани». Я спрыгнула с помоста, наблюдая, как в одно мгновение лицо девушки вытянулось. Дейра, стоявшая неподалёку, неодобрительно качнула головой. Ещё одна недовольная. «Это ты мне?» Тиара надула губки бантиком, будто крысу или паука перед собой увидела. «Это я-то тебе завидую!» А следом она рассмеялась, натурально и громко привлекая внимание других девушек. Стало тише. Теперь все внимание Шиами было обращено к нам. Тоже мне актриса дешевого театра. И чем я ей так не нравлюсь? тем, что не заискиваю и не преклоняюсь, как этой дамочке привычно. Но ты же только что вырвала из рук ткань, которую подруга подобрала для моего парадного платья, чтобы кто-то вроде меня не появился в наряде, который затмит твой наряд. Я передернула плечами. Сомневаюсь, что ты вообще видела эту ткань прежде. На отрез для платья Мне было в целом наплевать, но терпеть это хамское поведение в очередной раз было выше моих сил. Кто-то же должен поставить эту высокомерную выскочку на место. Эту ткань Тиара откладывала для своего платья при мне. Растягивая гласные, собрала, не моргнув и глазом, одна из черноволосых девиц по правую руку от самодовольной блондиночки но она лежала среди остальных отрезов на столе мотнула головой Ледрина. опять от тебя одни проблемы любишь же ты ввязываться в склоки закатила глаза дыра так ты называешь нас лугуниями девица заверещала ах ты пустышка неотесанная деревенщина и что тут началось Галдёж возмущённых девиц оглушал. Ледрина завопила громче, перекрикивая черноволосую истеричную особу. Тиара заголосила что-то про оскорбление и про несправедливое обвинение, на что ей ответила Мира, не стесняясь в крепких выражениях. А дальше черноволосая вцепилась в волосы Миры. Мира вмазала соперницы в нос. Не сговариваясь, я и Лидрина наскочили на них, пытаясь разнять девушек. Дейра ворчала над ухом, обвиняя меня во всем происходящем. «Девушки, Шиами, пожалуйста, успокойтесь, спокойствие!» Краем глаза заметила, как из-за шермы появилась модистка, которая, похоже, никогда раньше не сталкивалась с подобным поведением. Ее помощницы метались между нами, пытаясь разнять сцепившихся девушек. «И тут? Что здесь вообще происходит?» Зазвучал оглушительный голос Кьяры Дороген, явно усиленной магией, потому как от ее слов в ушах зазвенело. На доле секунды наступила звенящая тишина, Девушки отскочили друг от друга, делая вид, что ничего такого не произошло. А наша наставница бесшумно и медленно двигалась от двери вперёд. При этом её алый балахон зловеще развивался за её спиной, будто языки пламени. У девушек произошёл конфликт, Кьяра Дорогин. Сплеснула руками модистка, нарушая тишину. Никогда с таким не сталкивалась. Теперь меня в драке обвинят. Этого только не хватало. Мне чёрная кошка с пустым ведром дорогу перешла, что ли? Кому в небесной канцелярии я так насолила? Уже вижу. Я разберусь с девушками, Кьяра Волкер. Процедила наша наставница, а следом объяла всех нас испепеляющим взглядом. При этом её лицо стало ещё больше напоминать печёную картошку и начала чеканить слова так жёстко, что внутри даже что-то содрогнулось. «Вы, благородная Шиами, а не лесное зверьё, грызущееся за кость!» «Прошу меня извинить, Кьяра Дороген!» Мерзкая блондинка заблеяла илейным голосочком, поправляя перекрутившееся платье которая мира немного попортила, при этом бросив в мою сторону презрительный взгляд. Но это начала... Молчать, ша-метеара! Наставница рявкнула, заставляя Выскочку подавиться своими бессмысленными обвинениями. Я вам не давала слова и не спрашивала, кто затеял это вопиющее безобразие. Неважно, с чего все началось, Важно то, что вы все в этом участвовали, вместо того, чтобы спокойно обсудить зачинщика. На сегодня снятие мерок закончено. Посмотрим, понадобятся ли вам эти платья, и кто из вас вообще пойдет на первый балл. С таким поведением я не позволю вам участвовать в этом мероприятии, чтобы не опозорить честь нашего университета и его благородных выпускниц. А сейчас все за мной, в мою аудиторию». Она порывисто развернулась, напоследок сверкнув взглядом, и направилась к дверям. Девушки живенько построились парами и засеменили за наставницей, склонив головы. «Вот видишь, что ты натворила!» Жарко и едва слышно зашептала Дейра моя вечная спутница. Я же тебе говорила, ты навлечёшь на нас всех беду. Ну вот, опять. Начинается. И без неё тошно. Я не сделала ничего дурного, шикнула в ответ. А ты можешь попросить Кьяру Дороген переселить тебя в другую комнату, если моё общество тебя не устраивает. Дейра... Лишь одобрительно поджала губы в ответ, отвела взгляд и направилась вперёд за предшествующей парой. Ощутив толчок от мира в спину, я двинулась следом за ней. Мы двигались тихо, практически бесшумно, петляя змейкой по коридорам университета. Повсюду сейчас шли занятия. Из-за дверей доносились звуки пения, музыки. Голоса преподавателей. И что ждет нас всех? Простое отстранение от участия в дурацком показном выступлении под названием «Первый бал или что-то куда более серьезное? но ну, не может же наставница всех разом сделать дурочками, лишив разума. Мила, по крайней мере, ведет себя весьма странно ра в чём-то всё же права. Мне надо поменьше открывать рот и сидеть тихо, а меня всё время тянет ляпнуть что-то не то или забраться куда-то не туда. Хоть я и правда не делала ничего дурного и даже правила идиотские университетские ни разу не нарушила, но всё равно влипаю каждый день и увязаю в проблемах по самое горло. В кабинете к яра Дорогин жестом велела нам рассесться по своим местам. Брусив в очередной раз взгляд на заветную стену с ключиками, я опустилась на своё место и замерла, как и все в ожидании. Вы не оправдали оказанного мной доверия. подвели меня как вашу наставницу, даже представить не могу, что случится, Если об этом инциденте узнает наш ректор Киар Моргарин. За все годы моего наставничества в университете я такого не видела. Драка! Это немыслимо!» Киара Дорогин сверлила глазами-рентгенами девушек. «Это непозволительно!» «В качестве наказания...» «Каждая из вас должна будет переписать весь свод правил Академии от руки, а также каждой обязательно изучить достижения самых выдающихся шаами нашего университета». Наставница звонко щелкнула пальцами, и в воздухе повисла доска с парой десятков изображений молоденьких девушек. Взгляд заскользил по улыбчивым молодым лицам. Были здесь и рыжие, и брюнетки, и блондинки, и девушки с пышными формами, но тут глаза зацепились за один из портретов. Я даже моргнула, прищурилась. Быть не может. Ещё раз моргнула и забыла, как дышать, потому что с крайнего правого изображения во втором ряду на меня смотрела моя собственная мать. Молодая, темноволосая, с тем же задорным блеском в глазах. Сомнений не было. И я чуть было не завопила на всю аудиторию, но вовремя вспомнила, где нахожусь. Прикусила язык, ощущая, как бешено колотится сердце в груди. — Это мои выпускницы! — Кьяра Дорогин продолжила свой монолог. моя гордость И каждая из вас должна будет подготовить доклад об одной из выдающихся шиами. Вы должны брать пример с них, учиться у них. В библиотеке вы найдете всю необходимую информацию. Впервые за время моего здесь обучения я сделаю задание с превеликим удовольствием и особым рвением. «Ведь мне нужно понять, что за девушка смотрит на меня с той картинки».